И Аллах предопределил, что госпожа Будур как раз в это время смотрела из окна. И она услышала крик Магребинца и стала смеяться над ним вместе со своими невольницами. — Да погубит его Аллах! — сказала она. — Какая ему от этого прибыль? Аллах один забыл о светильнике во дворце и не запер его по обычаю в своей комнате и одна из невольниц увидела его и сказала госпоже Будур, «О, госпожа, во дворце моего господина есть старый светильник. Если хочешь, давай позовем этого человека и выменим наш светильник на новый, чтобы посмотреть, правду он говорит или нет». «Пойди, приведи его», — сказала госпожа Будур, «и вымени у этого сумасшедшего наш светильник на новый» а госпожа Будур совершенно ничего не знала об этом светильнике. И невольница поднялась в покои алла принесла светильник и дала его евнуху, и тот спустился и отдал его магребинцу, взял вместо него новый светильник, и потом он поднялся к госпоже Будур, а та все еще смеялась над глупостью этого магребинца. Что же касается Магребинца, то, увидя светильник и узнав его, он не поверил своим глазам и, кинув все свои светильники, понесся прочь, словно туча. Он бежал, пока не достиг уединенного места, а уже наступила ночь, и вынул светильник, и потер его, и раб появился перед ним и сказал, требуй чего хочешь. Я «Хочу от тебя», — сказал магрибинец, — «чтобы ты перенес дворец Аладдина со всем, что в нем есть, и со мной вместе, и поставил его в городе колдуна». Вот что было с проклятым Могребинцем.